Однажды ночью Мула Насреддин со своей женой сидели у огня. Ночь была холодная. Мула смотрел на пламя, а его жена что-то шила. Кошка и собака тоже отдыхали у огня, дремля и наслаждаясь теплом. Вдруг жена сказала, «Насреддин?» Посмотри на кошку и собаку, как мирно они живут друг с другом. Почему мы так не умеем? Почему мы так не умеем? Привяжи их друг к другу и посмотри, что получится.